13 тринадцатая. Пустыня. Блейк удивленно смотрел на Олега. Такого объема он не ожидал, поэтому проговорил. «Много хочешь? Думаешь, что такое знание стоит того?» «Да, но и в дополнение 50 кило темного металла будут твоими, вне зависимости от его свойств». «По рукам! Заключаем сделку?» — предложил хозяин павильона. «И еще странная просьба. Мне нужно несколько электронных книг с большой библиотекой» вспомнил Светлов. И портативные аккумуляторы для них. Проработать они должны много месяцев. «Ты куда-то идти собрался? Подожди несколько дней. Скоро машинами можно будет пользоваться. Сэкономишь время. Сейчас на них ездят только те, кто имеет специальный класс. Да и то других возить не могут. Мы проверяли». «Я не знаю, зачем мне все это», — произнес неуверенно Олег, а затем добавил. «Но знаю, что пригодится. Так такие условия тебя устраивают?» «Более чем. Теперь делись секретом. Мне даже интересно стало». «Когда человек умирает последней смертью, с него выпадает такой камень. Сам можешь понять, что будет, когда люди про это узнают». Блейк задумался, а после сказал, разделяя слова. «Никому! Никогда! Про это не рассказывай! В будущем может начаться охота за людьми. Будут образовываться группы, которые начнут добывать такие камни» хотя неизвестно, насколько они полезные. Так или иначе, но информация ценная. И еще. Я клянусь, что возьму металл на хранение и заберу себе только оговоренную ранее часть. Клянусь, что предоставлю тебе провизию. И клянусь, что именно с тобой буду вести дела честно. Сияние озарило хозяина павильона. Олег удовлетворенно кивнул и стал выгружать слитки металла на пол. Блейк протянул листочек с ручкой, а затем стал ждать, когда Светлов запишет все, что нужно. Через пять минут снова была использована иллюзия, а в дверь вошел один из охранников. Светлов обратил внимание, что гонга не последовало, Значит, они нашли какой-то более эффективный способ общения. «Забери весь крафтовый материал и размести его в четвертом блоке. И принеси все, что в этом списке. Да, нулями ты не ошибся. Именно такое количество надо. Если инвентарь не позволяет вместить, попроси помощи у других людей». Телохранитель ушел. Олег произнес, обращаясь к пустоте. «Недавно один из твоих торговцев сказал, что ему нужны предметы, повышающие силу. Для чего они?» «У нас тут пустой дан стоит. Суть в том, что в него может войти сколько угодно человек, но каждый окажется в своем пространстве. Все предметы, которые там остаются, исчезают. Скоро мы начнем уборку близлежащих территорий, так что мусор туда будем скидывать». «Ага, теперь понятно». «И вы, как я понимаю, используете это место как туалет», — предположил Светлов. «Конечно! Нужно же куда-то ходить!» Через 15 минут к ним постучали. Но это оказался не охранник, а один из новых клиентов, который должен был познакомиться с серым кардиналом. Олег вышел и стал ждать. В этот момент вернулся охранник и проговорил. «Тут херня какая-то произошла, Ко мне несколько часов назад подошел парень и сказал, что когда объявится человек в одном наплечнике и потребует много еды и воды, то я должен буду передать ему записку и несколько фильтров. Записка вот, а остальное отдам при начальнике». Светло взял спичечный коробок, который протянул служака. Внутри Олег увидел свернутый стикер, на котором была надпись. «Если дойдешь до того, что уйдет плавина, используй фильтры. Это важно». Дверь распахнулась, и из нее вышла оскалившаяся девушка в короткой юбке. Она внимательно осмотрела всех присутствующих, а после уверенным шагом пошла на выход. Телохранители принялись обсуждать достоинство клиентки, а Светлов с охранником проскочили внутрь. Провизия переключевала в инвентарь, заполняя его до отказа. Несколько тяжелых инструментов Олег выложил, чтобы иметь возможность двигаться, а после сказал «Еще один момент». Ты забыл, что погода нестабильна. Сейчас на улице в тени около 40 градусов, а полтора суток назад был сильный минус. Представь, что будет с полями, где растут овощи. Скоро начнется голод. Поэтому рекомендую сделать запасы как для твоего ордена, так и для других людей. Ты поэтому сперва взял еду, а только после этого озвучил идею. Засмеялся материализовавшийся Блейк. На самом деле через несколько месяцев проблема будущего голода будет решена. Ты, видимо, не прошел пятый уровень в метро. Там такие штуки выпадают. Посмотри описание». Хозяин павильона швырнул серый брикет. Светлов внимательно осмотрел его, поместил в пространственный карман, вынул, сковырнул системным ножом, а после непонимающе уставился на Блейка. «Теперь я понимаю, как глупо выглядел в прошлый раз», сказал хозяин павильона. «Я такие же манипуляции выполнял. Прикоснись языком». Олег выполнил требование, а в интерфейсе вспыхнула надпись. «Рацион, содержащий в себе необходимые питательные вещества, подходит каждому человеку». «Я использовал на него одну из эссенций познания. Такой упаковки хватит на 10 дней. Нужно открыть какое-то направление в науке трансмутации, но там затраты праны, маны и здоровья просто космические. Еще можно потратить жизни или найти человека со специальным классом». Если судить по темпу нашего развития, то через несколько месяцев у нас будет еда. Другое дело, деликатесы или мясо, вот с ними проблема. Животные все куда-то испарились, да и птиц не осталось. Тоже заметил. Да, ладно, поговорили и хватит. Идти мне надо, да и такой торговлей я обычно не занимаюсь. Но для тебя в очередной раз сделаю исключение. Я не знаю, насколько ценен камень силы, что ты мне показал. «Пока что остановимся на десяти лентах. Если окажется дороже, то позже доплатим. Если дешевле, вычтем». «Справедливо», — сказал Олег, пытаясь сдержать улыбку. Через несколько минут Светлов, прихватив очки, вышел под палящее солнце. Испаряемая влага не позволяла нормально дышать, поэтому он поспешил к точкам пробоя, где мог вдохнуть чистый воздух. Боевой арсенал значительно пополнился, поэтому Олег не переживал за предстоящее прохождение. Но везение было не на его стороне. Восемь маркеров исчезло с ключ-карты, оставив 13 жизней и 14 мест, где имелась возможность добыть нужный кристалл. Бар здоровья был полным, но с каждой минутой Светлов чувствовал себя все хуже. Температура, наверное, перевалила за 50 градусов. Если так продолжится и дальше, то мы все вымрем. Балахоны штаны не пропускали влагу. Так что пот скатывался в ботинке. При каждом шаге по улице раздавался хлюпающий звук, который начинал раздражать. Олег встал на очередной точке пробоя и опустошил третью бутылку с водой. В глазах поплыло, но он успел заметить сообщение, а после проколол палец и вчитался в описание. «Вы выбрали пункт просмотра точки пробоя. Количество жизней уменьшено на единицу. Ваше текущее значение — двенадцать». «Специальное пространство, отрезанное от вашего мира. Уровень двадцать Тип — пустыня. Сложность — низкая. Количество мобов — 24, Агрессия — высокая. Ловушки — вся территория. Расположение монолита — самое жаркое место. Войти в точку пробоя. Да, нет?» «Ага, посидел в тенечке», — усмехнулся Светлов, подбрасывая первую попавшуюся консервную банку вверх. «Подышал, называется, свежим воздухом». «Но радует, что сложность низкая, и мобов мало». «Вот теперь точно входим!» «Да!» Дюны возвышались на несколько десятков метров. Ботинки защищали от раскаленного песка, но жар, что от него исходил, чувствовался всем телом. Ваш здоровье 1178 из 1180». Олег потратил две минуты, чтобы проследить динамику падения шкалы. Регенерация не справлялась поэтому он подстегнул ее, использовав зелье, что дал Блейк за Светлов вспомнил, что прошлые склянки торговцы держали эффект намного меньше. Восхождение на Агру выдалось изматывающим, но быстрым. Ноги проваливались в песок, который забивался в обувь. Сильный ветер поднимал пыль, закрывающую обзор. Светлов закрепил платок на лице, ананас нанос очки. На вершине Олег увидел существо, напоминающее меховой шар. Шляпа улетела, унесенная порывистым суховеем. Светлов достал огненную ленту и сжахнул по мобу. Монстр принял удар, но не погиб. Он стал поглощать заряд и увеличиваться в размерах. Олег понял, что сглупил, поэтому следующий выстрел сделал из морозного арсенала. Он сразу же осознал, что мобы в этой точке пробоя невосприимчивы к горячей температуре. Но холод для них разрушителен. Меховой шар разлетелся на десятки ошметков, но не исчез. В интерфейсе не отобразилось уведомление об изменении количества монстров, что не удивляло. Локация с деревом была скорее исключением. Олег вернулся за своим главным убором, а после подошел к части моба, которая так и осталась лежать на песке. Первой мыслью Светлова было то, что из монстра выпадет лут. Но надежды не оправдались. Он дотронулся до темно-зеленых кустов, которые оказались проморожены насквозь. Бар здоровья не уменьшался, но сознание от невыносимой жары начало мутиться. «Все равно я буду здесь самым желанным и прекрасным», — сказал Олег, прислоняя ошметки к шее. После закинул несколько зашиворот, содрогаясь от омерзительной вони и резкого перепада температуры. Несколько секунд подумал, а затем положил очередной кусок на голову, накрывая его шляпой. Лёд стал быстро таять. Масса из моба стекала по щекам. Но Светлов рассудил, что сейчас не до красоты. Затем он посмотрел вдаль и увидел, что цвет пустыни неоднороден. Если песок под ногами был жёлтого оттенка, то дальше он превращался в коричневый, а на горизонте с одной из сторон виднелась бордовая окраска. Олег оглянулся на место, в котором появился. За ближайшей дюной была пустота которая обозначала границу точки пробоя. Так, у меня есть около 30 минут, пока действует усиленная регенерация. Начал рассуждать вслух Светлов. Я могу уничтожать твари морозными лентами, а после понижать температуру тела их тушками. Ну и мерзко же они воняют. Я думаю, что привык. Граймс со своей группой. Наверное, испытывал такие же ощущения, когда обмазывался мертвечиной. Хотя ему было хуже. У меня всего-навсего выверты системы, а у него... «Зомби, которые были людьми. Диадема, сука! И так тяжело говорить, а еще и ты со своим ненужным воздействием. Прекращай!» «Хорошо, что местные барханы на порядок проигрывают тому же Федерико Кирбусу. Иначе я мог бы сразу добровольно лишиться трех жизней и не мучиться». Спуск оказался намного проще. Каждый шаг сопровождался проскальзыванием, поэтому внизу Олег оказался быстро. Он уже не обращал внимания на песок, который в большом количестве забился в ботинки и смешался с потом. Очередной моб поднялся из песка, но лента была наготове. Тварь снова разлетелась, а Светлов заменил склизкие ошметки со своего тела на новые. Он внимательно рассмотрел один кусок, а после, перебарывая отвращение, лизнул. «Сопротивление стихии огня на территории точки пробоя увеличено на 5%. Текущее значение — 5%. Монстр оказался бесвкусным, но Олега вывернул остатками завтрака. Он выпрямился, а после лизнул часть первого убитого монстра. Процент увеличился в два раза, заставив Светлова непроизвольно улыбнуться. Третий моб стоял на самой границе песочных оттенков. Морозный заряд устремился в меховой шар. Собранные части обновились на теле Олега. На этот раз... Он задержал дыхание и зажмурил глаза, прежде чем касаться языком останков пустынной твари. Температура резко увеличилась, но холодные шмётки позволяли сохранять разум в порядке. Светлов перебрался через несколько невысоких барханов. Два монстра стали подниматься из земли, но и они были уничтожены. Сопротивление огненной стихии увеличилось до 20, а следом до 22%. Ошмётки теперь облепляли все тело. Олег остановился и достал из инвентаря туристический коврик, на который и сел. После убрал ботинки, которые переполнились жиже от тварей. Темно-зеленая смесь вылилась на песок. Светлов потрогал коричневую землю, но получил 50 единиц урона. Что за локация? А если бы у меня не было ленты системной обуви, то я бы уже откинулся? Кстати, а ведь физическая защита у сапог просела на два пункта. Надо бы поторопиться, да и действие регенерации скоро закончится. Теперь Олег бежал, по пути уничтожая меховые шары. Каждый последующий моб давал двухпроцентную прибавку. На очередной границе он смог дойти до сопротивления в 42 пункта. Он подсчитал, что монстров осталось всего семь. Верх ближайшей дюны вздыбился, а пространство огласил рев. Светлов на мгновение застыл, а после повернулся на звук. Тварь, которая отличалась огромными габаритами, попыталась налететь на него, но Олег, сам не понимая как, ушел от атаки. Его обдала стужей, исходящей от монстра. Светлов использовал сразу несколько зарядов, но моб никак не отреагировал. Тварь снова проревела боевой клич и ринулась на человека. Олег заменил ленту на огненную. Тварь не добежала несколько метров и разорвалась, разбрызгивая пространство. Часть тела попала на лицо. И в интерфейсе высветилась надпись. «Сопротивление стихии огня на территории точки пробоя уменьшено на 10%. Текущее значение — 32%. «Да твою мать! Ну какого хера? А ведь все так хорошо начиналось!» — проговорил Светлов, а после его посетила догадка. «А я ведь понял, как смог уклониться. А неонное кольцо, которое ко мне попало, непонятно как. Одно из его свойств гласило, что с большей долей вероятности смогу увернуться от первых двух атак мобов. И, наконец-то, оно сработало. Вот только почему оно не подействовало, когда меня Семёныч с ноги бил? Там же вообще процент запредельный был. Система, ты немного боговная. Если оперируешь процентами и вероятностями, то будь любезна соблюдать их». Красный песок заставил ботинки раскалиться. Светлов собрал части предыдущих мобов и поместил их останки в обуви, а затем побежал, выстреливая морозными и огненными лентами. Если обычные не наносили видимых повреждений тварям, то в этом случае Олег использовал более мощную версию. Монстры также разлетались на части, не успевая приблизиться к нарушителю их спокойствия. Опасения Светлова насчет того, что попадутся меховые шары, на которых не действует ни холод, ни жар, не оправдались. Монолит стоял, сливаясь с общим пейзажем. Он находился в центре круга, поверхность которого была покрыта золотым сиянием. До кристалла было не более 10 метров, но стоило ботинкам коснуться этого места, как защита просела сразу на пять пунктов, оставляя сиротливую девятку. буду гурманом», — произнес Олег, аккуратно хватая части темно-зеленых мовов и поднося их к рту. Красный песок, что налип на тушке тварей, просыпался на подбородок. «Бар здоровья, 894 из 1180. «Понял, буду аккуратней». «Да твою мать!» «Снова защита обуви опустилась! Сколько можно? У меня осталось несколько минут!» Светлов стал лихорадочно соображать, а после улыбнулся своей гениальной идеей. Он стал бросать части тел, которые имели сопротивление к огню, на золотистую поверхность. Получилась прямая дорожка, ведущая к монолиту. Олег проверил, как туши твари ведут себя, если на них наступить. Оказалось, что они не были скользкими» поэтому он разбежался и стал отталкиваться, перепрыгивая за раз несколько метров. Когда кристалл был рядом, нога соскользнула. Тело начало заваливаться, но Светлов успел среагировать, подставляя ладонь, в которую переместился наплечник. Защита доспеха просела на 10 единиц. Олег вложил очки праны, отталкиваясь от золотой земли, и в полете успел прикоснуться к монолиту. «Вы добыли третий элемент». Возвращение на Землю произойдет через 5, 4, 3, 2, 1. Светлов оказался на том же месте. Температура города по сравнению с пустыней казалась прохладной. Рядом послышался звук, из-за которого Олег дернулся. Консервная банка упала на землю. Теперь я с уверенностью могу сказать, что время в точках пробоя останавливается.